Глава одиннадцатая. Рейд, часть 2. «А как обычно бывает?» — поинтересовался я. «Обычно», — протянул охотник. «Я вот, например, уже несколько лет вожу новичков на их первый рейд. И надо сказать, что подавляющее большинство обычно заканчивает на первой схватке. Немногие решаются на продолжение». «Но мы готовы?» – повернулся я к своим бойцам, постаравшись, чтобы мой голос звучал полуутвердительно-полувопросительно. «По-моему, получилось. Все члены моего отряда дружно кивнули, полностью поддерживая мои слова». «Вот и хорошо!» – улыбнулся нам Ван, и мне показалось, что его улыбка была искренней. «Тогда продолжим!» Думаю, что стоит заглянуть в одно место. Недалеко от нас расположено небольшое гнездо без агров. Не особо взрослые особи, их вожака недавно убили и немного зачистили старших. Поэтому вы должны справиться. Еще энергии соберете, опыт получите И заработаете твердые пять баллов каждому. Пять баллов? Не понял я. А если бы мы остановились на них? Кивнул на Михалапов. Если бы дальше не решились, получили бы четыре балла, ответил тот. Хорошая оценка на первом рейде. А за что тогда тройку ставят и двойку? Влезла любопытная Булатова. «Тройку!» — насмешливо уточнил охотник. «Тройка! Когда ты победил, но целительницам придется серьезно с тобой поработать!» «Или грубые ошибки допустил в бою. Тактика тоже учитывается!» «Ну а двойка!» — он хмуро покачал головой. «Я с такими ситуациями не встречался!» Но чаще всего такая оценка означает смертельные случаи в группе или возникновение критической ситуации, когда курсанты могли справиться сами. Поймав наши недоумевающие взгляды, он продолжил: "Например, если бы половина из вас разбежалась, подставив товарищей, или, например, Боец кинул бы монстра не в дерево, а в целительниц, и они пострадали. Идем, поспешно заявил я, и мы вновь углубились в лес. А с телами что делать будете? Поинтересовался я у нашего сопровождающего, который теперь шел рядом со мной. А зачем с ними что-то делать? Равнодушно заметил охотник. Планета сама разберется. Да и хватит тут падальщиков на такие останки. Природная утилизация. М-да, логично. Интересно, сколько здесь вообще тварей? Много, курсант, очень много. Неожиданно серьезно ответил мне на произнесенные вслух последние слова охотник. На всех хватит. К тому же охота на них ограничена. Квоты и прочая хрень. Путь по лесу продолжался минут сорок. Ван больше не демонстрировал нам спрятавшихся слабых хищников, да и вообще был на удивление спокоен. Но когда мы, если верить его словам, уже подходили к нужному месту, на нас все-таки напали. Если бы нищеты которые мы держали наготове по совету нашего проводника, нам пришлось бы туго. К тому же нападавших мы не изучали. Я бы назвал их мутировавшими воронами. Жуткого вида, размером, наверное, со здоровенного петуха. Черные, как смоль твари, с огромным изогнутым клювом и горящими красными угольками глазами. Блин, натуральные демоны выходцы из ада какие то еще и хрипло орали как оказалось они владели магией воздуха но на наше счастье весьма слабой однако когда на вас сверху сыпется град молний то количество играет роль твари напали стаей по три десятка особей так что было не скучно щиты начали прогибаться угрожая слететь в любой момент под подобным напором. Но, бросив взгляд на Вана, понял, что тот сильно не напрягся, а с интересом наблюдает за нашим боем. Он окружил себя каким-то странным зеленоватого цвета коконом, о которой твари несколько раз пытались точить свои когти. Поняв, что там им ничего не светит, твари сосредоточили свое внимание на нас. И мы вполне справлялись с нападением». Небольшая растерянность от столь неожиданной атаки быстро прошла. Придя в себя, я быстро сориентировался. Зря, что ли, я в своем древнем мире частенько по сети рубился. Поставив четверых магов поддерживать щиты, а сам с Булатовой точечно бил покружащимся над нами тварями. Ну а наш танк вместе с портальщицей и целительницами отстреливали их из немагического оружия. Потеряв половину своих собратьев, монстры сообразили, что, атакуя кучно, они становятся прекрасными мишенями. Что-что, а глупыми вороны-мутанты явно не были, и, поняв, что добыча явно им не по зубам, скрылись, потеряв еще трех тварей. Кстати, во время боя я постоянно чувствовал поток тепла, идущий ко мне, когда очередная ворона погибала. И что еще более странно, таких ощущений во время той самой моей схватки в ТРЦ у меня не было. Как пояснила потом Булатова, энергию можно получить только непосредственно на планете Адер. Когда противник позорно бежал, мы некоторое время наслаждались, превращая валяющиеся на поляне тела в иссушенные мумии. Блин, вот теперь прекрасно понимаю. Почему создаются подобные планеты и тех, кто отваживается создавать их незаконно? Думаю, огромные деньжищи, которые они зарабатывают на тех, кто хочет получить подобное наслаждение и прокачаться, стоят такого риска. Неплохо, одобрительно заметил охотник, убирая свой щит. Давненько мне не встречались такие шустрые новички, как вы. Вы же не изучали кракенов? Кого? — переспросил я. Напавшие на нас твари называются кракены, — объяснил тот. Молодые совсем. Вот ближе к горам и их гнездовьям они гораздо опаснее. Нарваться на стаю взрослых кракенов «Никому не пожелаю!» «Кракены, значит?» «Ну, насколько я понимаю, в моем родном мире так других монстров называли. Хотя пофиг. Даже интересно будет посмотреть, как вы справитесь с Безагромией». Тем временем продолжил тот. «Вроде слышал, у вас там в Академии прорыв недавно был». «Был?» — кивнул я. Как раз без агры и пришли. «Чудные дела твои, Творец Вседержитель!» — хмыкнул охотник. И я с изумлением понял, что первый раз здесь услышал какое-то подобие молитвы. Вообще, я так и не понял отношения здесь к богам. По крайней мере, храмов я на Курасаве не видел. Да и из моих японских знакомых разговоры никто не заводил. «И что?» «Как отбились-то? У вас там, в принципе, на третьем-втором курсе хороших бойцов много!» «Да так!» Я весело переглянулся со своими спутниками. «Отбились!» «Но напали внезапно. Вот даже нам пришлось поучаствовать!» Не удержался я от комментария. «Что значит поучаствовать?» Ван даже остановился, изумленно уставившись на нас ну так помогли старшекурсникам с безаграми скромно ответил ему не справлялись они вот оно что его взгляд остановившийся на мне стал задумчивым. А я-то и гляжу, что шустрые ребята пришли далеко пойдете на первом курсе схватиться с безаграми в начале учебы мехов то не было же ну да подтвердил я. «Молодцы!» одобрительно крякнул тот. «Хорошо, что такие курсанты уже на первом курсе имеются. Я хотел, воспользовавшись моментом, расспросить разговорившегося охотника, но не успел. Мы пришли. Остановились на краю большой ямы глубиной, наверное, метров двадцать 30 Врытой на большой поляне Со всех сторон окруженный лесом. Я услышал уже знакомое стрекотание и увидел черные тени, снующие по ее дну. Готовы? Повернулся к нам Ван. Да, подтвердил я. Только вот где биться будем? Или нам надо в яму лезть? Честно признаюсь, этого мне страшно не хотелось. Я же не сумасшедший вас в яму посылать. Возмущенно произнес охотник. Там внизу и мне тяжело придется, не то что вам. Места для битвы наверху достаточно. Вон, видите, прогалина рядом с ямой. Я посмотрел в ту сторону, куда он показывал, и действительно увидел достаточно широкое пространство между лесом и краем ямы. Учитывая, что там начинался достаточно пологий спуск, «В логово Безагров действительно идеальное место для схватки». «Да, там вход в логово. Оттуда твари и пойдут», — ответил на мой вопрос охотник. «Вот там их встретите, и, между прочим...» Он как-то саркастически хмыкнул. «У вас есть три минуты». «В смысле?» — не понял я. «Бегите уже, стройтесь! Рассмеялся тот и, сломав небольшую ветку, висевшую у него над головой, сделал из нее с помощью огненного шара факел, в следующую секунду метнув его в яму. «Быстрее!» — рявкнул я, костеря про себя долбанутого проводника-юмориста. Мои спутники оказались весьма расторопны, сразу осознав глубину проблемы. И когда на выходе из логова начали появляться первые безагры, мой отряд был уже готов их встретить. Ван был прав по поводу наших противников. Первые появившиеся богомолы были поменьше тех, с которыми бились в ТРЦ, но оказались не менее агрессивными. К тому же, после того, как мы сожгли первых четырех, которые даже не добрались до нашего танка, Твари повалили сплошной лавиной. Вот, блин, что же за яма такая? Вроде и не особо большая, но, видимо, там было вырото достаточно туннелей, ибо на нас перло немереное количество тварей. Да, наши противники в основном габаритами были размером с собаку. Редко встречались особи крупнее. Их мы старались выжечь первыми. Щиты монстров, конечно, сдерживали, особенно огненные, но, учитывая немеренное количество противников, беззагры банально продавливали их. Стрекотали, визжали от боли, сгорая в пламени, но продолжали переть вперед, как мотыльки на огонь. Происходящее напоминало настоящую мясорубку. В воздухе стояла страшная вонь отжженного мяса И хитина, трава была плотно покрыта обожженными кусками мяса и внутренностями тварей, щедро политых кровью. Несмотря на то, что нас окружила со всех сторон черная волна, стараясь помимо всего еще перепрыгнуть щиты, ничего им не удавалось, и мы в принципе справлялись. Трубецкой вооружился мечами. И пока перезаряжались его плазмометы, ловко разрезал на части противников, выступая в роли волнореза. Всем боевым магам, кстати, тоже пришлось достать холодное оружие. Одной магии врагов было точно не остановить, так что все в комплексе, как говорится. Практически каждый получил по несколько неприятных ран, но здесь не дремали наши целительницы. Кстати, о нашей портальщице. Вообще наличие в отряде портальщика, как пояснил перед выездом Шувалов, имело две цели. первое можно сказать, прицеп. Приучить задротов с портального факультета к сражениям в составе команды. Да и вообще к сражениям. Хотя Меньшикова точно на заучку не была похожа. Вторая состояла в том, что только курсант, обладающий портальной магией, Мог использовать аварийный портал. Да, имелся такой артефакт, что-то вроде возврата в исходную точку. То есть при его активации портальщик и находившиеся вокруг него люди в определенном радиусе перемещались обратно. Как я понял, такой точкой было установлено место перед воротами базового лагеря. Но все же была аварийная штука на самый крайний случай. Как рассказала мне Валерия, каждое применение подобного портала тщательно расследовалось, и если артефакт был использован по глупости или с в ситуации, не грозящей смертью всей группе, портальщикам приходилось туго. К тому же любое перемещение на подобные короткие расстояния полностью расходовало энергию, которая была в артефакте, а восстановление его... Занимала чуть ли не две недели В общем, дохрена нюансов Тем не менее, с Меньшиковой нам повезло Она вполне успешно сражалась И трусихой точно не была Она использовала специальный легкий мех Боевой магии у нее не было А имеющаяся только позволяла управлять им Так-то легкое вооружение В основном лазеры да один небольшой плазмомет Ну и традиционно холодное оружие, два тонких длинных меча. Вот ими девушка орудовала весьма ловко. Я несколько раз бросал взгляды на охотника. Тот внимательно следил за боем, и по его невозмутимому лицу тяжело было что-то прочитать. Но все в жизни кончается, и подошел к концу и наш бой. Поток Бизаграф внезапно прекратился. И мы быстро добили последних камикадзе, которые и не думали убегать, видимо, предпочитая позорному бегству смерть. Энергия вливалась в нас от поверженных монстров тоненькими ручейками, но их было много. Наслаждались мы целых пять минут. И после еще минут десять целительницы приводили нас в порядок. А потом к нам подошел охотник, терпеливо наблюдавший за происходящим. «Вы молодцы!» — коротко заметил он. «Поверьте, я редко когда говорю такое новичкам. Да практически никогда не говорю. За три года вы первые. Не ожидал такой слаженности и упорства. «Повторюсь, вы далеко пойдете!» Он улыбнулся. «Энергию, гляжу, вы собрали?» «Конечно!» — ответили мы хором. «Тогда идем назад! Хватит с вас сегодня! Устали?» «Надо же!» — голос заботливым стал. «Суровый охотник?» — типа «М-да!» «Видимо, действительно, мы произвели на него сильное впечатление». Но вот после его слов об усталости я вдруг почувствовал, что действительно постепенно надвигается неприятная слабость. В принципе терпимо, но она постепенно усиливалась. Озабоченно, оглядев своих спутников, понял, что те испытывают такие же ощущения. — Естественная усталость! — хмыкнул Ван. Вы сегодня закачали в себя много энергии. Первые разы подобное сильно выматывает, так что немедленно. Собрали свои силы, поднатужились, прогнали слабость и вперед. Думаю, никто не хочет остаться здесь в одиночестве. После его короткой и мотивирующей фразы мы отправились в путь. И да. Дорога обратно была даже тяжелее, в основном из-за все усиливающейся тяжести в теле. Когда, наконец, лес закончился, и мы оказались на уже знакомом поле, охотник вдруг остановился и хмуро посмотрел в небо. Я проследил за направлением его взгляда и увидел восемь черных точек, явно приближающихся к нам. «Бегом!» Вдруг рявкнул он, и мы рванули с места, направляясь к видневшимся вдали полупрозрачным воротам лагеря. Да что такое? В голосе нашего сопровождающего мне вообще послышались панические нотки. Что происходит вообще? Так просто Ван не стал бы паниковать. Проникновенный крик охотника явно произвел впечатление на весь наш отряд. По крайней мере, неслись мы на всех парах, в полном смысле слова, из-за всех сил, которые быстро убывали. Но, судя по всему, у меня силёнок было явно побольше, чем у остальных. Может, из-за второго источника? Я даже успевал следить за своими бойцами. Но все они держались ровно, никто не отставал, что не могло не радовать. Посмотрев по сторонам, я увидел, что не мы одни такие, Параллельно с нами бежало еще несколько отрядов, и тут ворота лагеря распахнулись, и оттуда выплыли. Блин, я бы назвал подобные штуковины не просто гаубицами, а какими-то монстровидными гигантскими гаубицами по шесть стволов охрененного калибра, на парящих на расстоянии в метре от земли платформах. Перед нами выскочил Шувалов и отчаянно замахал руками. А в следующий миг за моей спиной прогремел взрыв, и меня осыпало землей. Обернувшись, я почувствовал охвативший меня панический страх. Те самые точки в небе стали ближе, и сейчас приближались к нам с ошеломительной скоростью. Блин, натуральные драконы! Одна из этих величественно парящих тварей Приближалась к нам, А остальные, судя по всему, Заинтересовались другими отрядами. Выглядел дракон, как дракон, Тело покрытое чешуей, сверкающий в солнечных лучах. Огромная голова ящера, Украшена рогами и острыми зубами В приоткрытой пасти. Массивные лапы, С впечатляющих размеров когтями. Короче, идеальная машина для убийства. Взрыв, который осыпал меня землей, кстати, был устроен именно драконом. Он вновь открыл свою пасть. Но тут заработали гаубицы, посылая заряды плазмы в монстров. Ну а мы поднажали и через несколько минут уже влетели в открытые ворота базового лагеря. Последняя мысль у меня была, почему нельзя было просто телепортироваться? Меньше кого-то с нами, зачем? Или тут была не слишком опасная ситуация, когда мы могли решить вопрос своими силами?»